Японская книга. Откуда и куда? Взгляд из-за зеркалья. Японская книга возникла не первой на свете, но все же гораздо раньше, чем это принято вколачивать детям в очень многих образовательных системах на Западе. Я не беру сейчас отдельно Россию, Англию, Германию или Штаты не в этом дело. Как и все остальные, долго не знавшие ничего другого, Запад слишком любил себя. И даже когда в Европе появилась неоспоримая информация о том, что первая печатная книга на свете появилась в VII веке в Китае, Запад продолжал рассказывать детям в школах исключительно о Гутенберге, как и Россия о первопечатнике Федорове. Что досадно, ведь истинную историю о происхождении печати раскопал еще в начале XX века сэр Марк Аурель Стейн, годы жизни 1862-1943 Венгр, который потом стал членом Королевского общества Великобритании, где и получил титул сэра, хотя большую часть жизни провел в экспедициях по другую сторону земного шара. Он исследовал шелковый путь и в ходе путешествия 1906-1908 годов углублялся в нынешний Киргизстан, Таджикистан, изучая и детализируя маршруты караванных путей, которые связывали Европу с Китаем еще во времена Римской империи. Там же, на стылых просторах восточного Туркестана, он отморозил несколько пальцев и чуть не погиб, но продолжал поиски, одержимые одной загадкой, где же находятся первые, самые древние печатные манускрипты. В поисках ответа Стейн перебрался через пустыню Такла-Макан, и близ оазиса Дуньхуан обнаружил в 1906 году пещеру Тысячи Буд, а в ней около 40 тысяч бесценных рукописей, включая древнетюркскую книгу гаданий а также древнейший в мире печатный текст «Алмазная сутра». Первую в мире печатную книгу из тех, которые на сегодня обнаружили археологи. Для особо ретивых спорщиков подчеркнем, речь идет о первой в мире точно датированной печатной книге 868 года эры, «Сутра чистого света» из корейского храма Пульгукса, хотя и относится, предположительно, к началу 8 века, точной даты изготовления не имеет. Да, некоторые упоминания в книгах, найденных позже, говорят, что якобы нечто подобное было и еще раньше, но подтвердить это пока никому и ничем не удалось. Поэтому официально сейчас признано, что первая книга на свете, которую можно назвать печатной, появилась в форме свитка задолго до Библии Гутенберга XV века. И называлась она «Варжач Хидика Парамита Парамита Сутра», буквально «Сутра совершенной мудрости, рассекающей тьму невежества, как удар молнии». Та пещера Тысячи Бут состояла из 17 комнат. И 16 из них были открытыми, а семнадцатую нашли не сразу, это был тайник. Нашел и откопал его даосский монах Ван Юаньлу. И когда туда приехал Марк Аурель Стейн, этот монах очень долго присматривался к странному европейцу, прежде чем выдать ему эту тайну. Но в итоге все-таки решился и открыл для пришельцев вход в святая святых. За по тем временам деньги – 1300 триста фунтов стерлингов. По признанию самого сэра Стейна, он заплатил монаху, не будучи уверенным, что вся эта история достоверна. Но шестое чувство подсказывало ему, что все происходит не зря. И лишь еще полгода спустя, когда Сутра была доставлена в Лондон и проверена на подлинность ведущими учеными Британской библиотеки, великий этнограф понял, что интуиция его не подвела. Можно представить, сколько в это было вложено кропотливейшего труда. Это же первые века. Никаких механизмов помощь Человек чуть ли не на ходу придумывает, как же все это поудобнее выгнуть, как склеить все эти листы в единый рулон почти 5 метров в длину и 30 сантиметров в ширину. А там ведь не только сам текст напечатан, но еще и рисунки с Буддой, перед которым сидит монах Субхути, задающий Будде вопросы. И уже ответы Будды, собственно, и становятся текстом алмазной сутры. Почему же древние изобретатели печатных технологий решили первым делом издать именно эту сутру, а не что-либо еще? Дело в том, что алмазная сутра ⁇ основополагающий текст буддизма Махаяны, а Махаян тогда считался религией новшеством, первой религией древнего мира, в которой, например, женщины приравнивались к мужчинам, что само по себе действительно было эволюционным сдвигом в мышлении. Огромный скачок человеческой мысли вперед, который энтузиасты того времени и хотели зафиксировать на века. Ничего удивительного, что именно эта сутра и стала первой на свете печатной книгой. Ну а чтобы создавать такие вещи дальше, необходима была бумага. Легкий материал, на котором буквы сохранялись бы долго, и который достаточно просто изготавливать в больших количествах. К тому времени многие цивилизации ломали голову, на чем же сохранять свои главные мудрости, и чего только не перепробовали. И глиняные горшки, и металлические пластины, и панцири черепах, и даже лопатки китов. Но все это было громоздко, дорого и трудно добываемо. Да и что говорить, много текста на таких поверхностях не напишешь. Это сейчас у нас цифры, гигабайты, терабайты, целые библиотеки умещаются в одной единственной флешке, болтающейся на брелоке для ключей. А вспомним, с чего это все начиналось. Сколько и чего в нашем босоногом детстве вмещала первая дискета? Одну любимую книжку, две песни, несколько фотографий. Та же проблема бередила лучшие умы и две тысячи лет назад. Как в маленький объем уместить побольше знаний, навыков, человеческой памяти? Достаточно долго, вплоть до позднего Средневековья, люди писали на коже животных, чаще всего овечьей. Причем к этой идее, изобретению пергамента, приходили во многих культурах, даже не сговариваясь. А уже параллельно все популярнее становился папирус, хотя и у него находились недостатки. И делать сложные и хорошие ингредиенты можно было достать далеко не везде. Собственно, бумага впервые появилась у китайцев. Сегодня официально считается, что первую бумагу изобрел еще в 105 году на эры чиновник и политик Цай Лунь. То есть, скорее всего, сам-то он, как человек важный, изобретал ее у себя в голове, а параллельно гонял подневольных ему людей, чтобы они всякими экспериментами добились нужного результата. И вот из старых рыболовных сетей, тряпок и соломы появилось то, варево, из которого стало возможным сделать эти листы. Уже тогда они были достаточно долговечными, но технология эта совершенствовалась год от года, век от века, и уже в V-VI веках пришла к японцам вместе с новым изобретением – к то есть способом печати на деревянных оттисках. Таким образом, японцы встретились с китайской бумагой в период Нара, тогда же, когда импортировали буддизм, и точно так же, как буддизм, принялись дорабатывать ее, подлаживать под себя, исходя из своей японской дотошности. Такое уж неуемное свойство у этих людей, которые никак не могут успокоиться на своей вечно трясущейся земле. Постоянно надо придумывать, как выживать. И это их особенная дотошность и довела бумагу до состояния, которое известно как Васи, то есть, собственно, японская бумага. Очень качественная и дорогая, сейчас ее используют в основном для каллиграфии, особо ценных писем, оформления предметов искусства или дорогих художественных альбомов. Бумагу Васи очень трудно порвать руками. У нас ее часто называют рисовой бумагой. Но из риса, пшена, бамбука и пеньки делают бумагу дешевых сортов. А у Васи состав поблагородней. В экстреме – волокна куары гампи, эджвортия, бруссанетия, растения, которые у нас днем с огнем не сыщешь. Даже в Японии они растут далеко не везде. Их выращивают специально и вырубают по годовым квотам в весьма ограниченном количестве, чтобы всякими экспериментами добиваться нужной мягкости волокон и особо благородных оттенков. Васи это нежнейшая фактура, которая обязательно должна быть шершавой, чтобы кисть по ней бежала как надо. Итак, обобщаем. В VII веке начинается технологический информационный бум в Китае. Вместе с буддизмом приходит технология печатных литер на дереве, то есть ксилография. И японцы начали одновременно с этими картинами вырезать и текст. То есть первые японские печатные тексты были фактически частью ускользающих миров Укийо э И буквы, и картинка все вырезалось вместе. Печатая особо важные мысли на этой супербумаге, японцы начали сворачивать ее в формат, который назвали консубон. Вообще, в истории японской книги насчитывается около шести различных книжных форматов. Самым ранним форматом и был консубон, буквально скрученная книга, то есть рулон или свиток. Длинный лист с текстом сворачивался так же, как и у свитков в Европе. А к нему уже придумывались всяческие приспособления, зажимы, чтобы свиток не разворачивался, когда не надо бутляры, в которых он хранился и переносился с места на место, прищепки для закладывания в самых важных местах текста, пресс и линейки, которые подкладывались для удобства чтения и так далее. С расцветом ремесел в эпоху Токугава возникла целая индустрия таких аксессуаров. Изготавливались они из ценнейших материалов – камня, кости, драгоценных металлов и стоили порой целое состояние. В наши дни японские мастера то и дело восстанавливают, как все это выглядело в древности. И в каком-нибудь модном художественном салоне можно купить действительно дорогой свиток, например, с древними стихами манюсю или пятистишами Кино Цураяки, причем с имитацией его неповторимого почерка. То есть дорогой винтаж, который расценивается уже как ручная работа под древность, произведение искусства и так далее. И о тиражировании, понятно, речь уже не идет. И вроде бы все с этими консубонами было удобно. Так удобно, что печатать их стали больше, а сами свитки становились все длиннее. И когда такая скрученная книга в развертанном виде уже не помещалась в доме, ее стали складывать в гармошку. Так появился новый книжный формат «Орихон», то есть «Согнутый свиток», нечто вроде нашей книги-раскладушки. В Китае уже много веков по этому принципу делались веера. Но именно японцы постепенно довели эту идею до слияния с книгой. Проще говоря, веер стал переходным этапом между свитком и современной книгой. Вот представим, какой-нибудь важный чиновник выходит в свет, на нем церемониальная одежда, в руках строгий темно-фиолетовый веер. И на этом веере может быть написано буддийское сутра, которую надо чаще повторять, чтобы окружающие тебя слушались. Это часть имиджа, своеобразное знамя, которым человек заявлял о себе. И уже в начале эпохи Токугава начались все эти знаменитые веерные шоу, когда с помощью вееров рассказывались истории. «Веер» стал неотъемлемой частью представления Рокуго, театра одного актера, в котором рассказчик рассказывает истории в лицах, пользуясь вером для передачи тончайших нюансов и эмоций в своих монологах. Все это также определило неповторимость японской книги, как сами японцы они ее понимали. Проще говоря, книга «Веер» в голове японца стала еще и частью театрального представления. Разумеется, огромную роль здесь играли не только слова, но и стиль их написания, оформления, цвета, образы, символы и картинки, которые, опять же, печатались тем же способом, что и гравюры у Кио-э. Вот в чем, пожалуй, главное отличие японской книги от ее западных аналогов. Технически японская книга возникла из синтеза текста с ксилогравюрой и театром, то есть в эстетическом смысле из мира изобразительных искусств. На протяжении всего Средневековья текст литературного произведения крайне редко обходился без иллюстраций. Когда мы читаем Пушкина, мы вовсе не требуем, чтобы рядом с текстом нам обязательно показывали, что там пририсовывал Александр Сергеевич своей недрогнувшей рукой. А ведь он, как мы знаем, тоже баловался за рисовками на полях черновиков, поскольку чувствовал. Без вспомогательных картинок и текста не сочинишь -то как следует. Но многие ли вспоминают те картинки, открывая Евгения Онегина? А у японцев литература без картинок считалась неполноценной. Более того, очень часто именно текст был вспомогательным для картинок, а не наоборот. Визуальный ряд был скорее первичен, а художественные тексты сочинялись как приложение – пояснение к уже созданным гравюрам. Приглядимся чуть внимательнее к шедеврам тех же Хокусай или Хиросиги. Создавая свои ускользающие миры, художники то и дело приписывали длинными цепочками иероглифов свои комментарии что происходит, о чем говорят между собой персонажи, какое стихотворение навело автору именно этот пейзаж. То есть для них книга — это был скорее визуально-словесный театр. Этакий застывший театр кабуки. Игра, в которую можно играть, как в оригами. Японцы относились к книге, как к игрушке, которую можно разбирать, собирать и постоянно переделывать на ходу. Вот так, например, выглядел следующий формат японской книжки-раскладушки «Орихон» который сильно напоминает наши детские книжки-раскладушки. Это книга дорожная, для ношения с собой в кармане или в сумочке к кимоно. Это книга на каждый день, к примеру, те же буддийские сутры или любимые детские песенки. Книга, которую ты можешь сделать сам и заполнить ее чем пожелаешь. Этому искусству учат детей еще в детском саду. Берется лист, разделяется на 8 частей, посередине делается разрез, потом складывается в звездочку и заряжается вот в такую обложечку или в коробочку-шкафчик, также изготовленный своими руками. И то, что в нашем детстве называлось ужасным словом «самыздат», для японцев просто ручное творчество. Абсолютно нормальное творчество создавать свои книги, и какие-либо разговоры о тиражах здесь вообще ни при чем. Итак, отметим. При всех технологических новшествах японская печать во все века тяготела к дереву, но, конечно, одним лишь деревом не ограничивалась. Хотя Гутенберг изобрел свой станок в середине 15 века, японцы познакомились с ним лишь полтора столетия спустя. А до того, включая ксилографию, они использовали по крайней мере четыре различных техники печати. Деревянную, медную, а также глиняную и песочную. Самый примитивный – песочный метод. Пластины из спрессованного песка заливались водой и как будто цементировались. В этих пластинах выдавливался макет всей страницы сразу. В них не было разделения на отдельные знаки, и сам процесс занимал слишком много времени и сил. Глиняный способ предложил еще в середине XI века китайский гончар Би Шен, годы жизни 990-1051, который ввел употребление подвижных литер из обожженной глины. Самая же практичная наряду с ксилографией технологии, предельно близкая к Гутенберговской, была позаимствована, а точнее завоевана, японцами в конце XVI века у корейцев. В 1593 году, вернувшись из опустошительных набегов на царство Корё, военачальник Тойотоми Хидеоси доставил ко двору Сёгана бесценный трофей – медные доски для печатания иероглифов на бумаге. Но все эти способы все таки меркли перед простотой и оперативностью ксилографии. Ведь в иероглифической письменности задействованы тысячи иероглифов, и поэтому изготовление монолитных заготовок для целых страниц отнимало слишком много времени и сил. Только резьба по дереву обеспечивала нужную скорость производства книги, до тех пор, пока не был придуман наборный шрифт. И вот тут политика закрытой страны, которую проповедовали сёгуны Токугава, сыграла с японцами злую шутку. Еще в XIV веке китайский первопечатник Ван Чжэнь в годы жизни 1271-1333 начал использовать подвижные деревянные литеры. А еще век спустя его последователь Хуасуй практически одновременно с самим Гутенбергом, изобрела подвижные литеры из металла. Но японцы, как, впрочем, и европейцы, об этом очень долго не знали, поскольку не общались ни с какой за границей вплоть до начала 17 столетия, когда португальские миссионеры наконец-то сами причалили к японским берегам. Впрочем, даже пришествие в Японию станка Гутенберга отменило ксилографию далеко не сразу. Все-таки до падения Сюгунаты в 1868 году то есть до прихода европейских технологий обработки металла, изготовление металлических станков оставалось чересчур трудоемким. Таких станков было мало, и печатали на них в основном либо правительственные сообщения, декреты, законы, либо же, в подпольных условиях, первые Библии усилиями христианских миссионеров, чья деятельность еще долго оставалась запрещена, в том числе и под страхом смерти. Лишь в эпоху Мэйдзи с открытием страны деревянную печать смела литография. И чуть ли не в каждом городе стали появляться станки для печатания книг и газет, тысячными, а то и миллионными тиражами. До этого, вплоть до середины XIX века, даже газеты выпускались отпечатанными на дереве. С периодичностью примерно раз в неделю. Случилось в городе происшествие. Тут же быстро, за пару дней, на дереве вырезался и текст самой новости, и оперативная к нему иллюстрация. Вот, например, известная работа уже знакомого нам Цукиоки Юситоси. Название работы точно-точно такое же, как и заголовок в газетных новостях. Мануальщица Аи Мацумота ловким приемом джиу-джитсу обезвреживает пристающего к ней извращенца. Газета Хова-Симбун, выпуск 501 Токио 1875 год. Жареная новость! И вот уже весь город гудит, и нужно срочно предоставить людям достоверную информацию, пока слухи не вышли из-под контроля, и репутация приличной дамы не пострадала. Да и сама эта Ая Мацумото, возможно, еще и художнику приплатила, чтобы ее покрасивее изобразили в газете у всех на виду. Все-таки реклама профессии как ни крути. Могла ли знать мануальщица Мацумото, что ее маленький подвиг прославит ее в веках? Сегодня эта работа считается произведением искусства и продается на аукционе за большие деньги. Казалось бы, заурядный новостной листок. Вот такие были будни позднего, уже отмирающего искусства силогравюры, когда и писателям, и художникам приходилось элементарно зарабатывать себе на рис. Хотя, если вернуться к алмазной сутре, никогда не лишне вспомнить о надписи, которой этот сакральный текст завершался. Написано безвозмездно для пользования всеми живущими на Земле. То есть первая на свете книга была сделана изначально не за деньги. Есть о чем задуматься, не правда ли? По крайней мере, хотя бы о том, что сэр Стейн заплатил свои кровные 1300 фунтов не зря. Что же именно и в каком порядке век за веком фиксировала японская ксилография? Одной из первых книг, которую японцы напечатали еще в период Нара, стала знаменитая летопись временных лет Нихон -сёки», завершена в 720 году. Это один из древнейших письменных памятников Японии, в котором рассказывается о жизни страны и генеалогии императоров с глубокой старины до конца VII века. Написан он на классическом китайском, как тогда было принято в свете, и снабжен для японцев транскрипцией. Это фиксация своей истории. Давайте запомним, что же с нами было до сих пор, чтобы понять, куда двигаться дальше. Как оно все происходило, и кто был самый великий, и кто кого победил. То есть первые записи, зафиксированные на печати, были исторические знания. Дальше, в период Хэйан, начали печатать уже буддийские трактаты. Таким образом, через книги фиксировалась уже не только история, но и религиозные знания. Понятно, что, чтобы объединить людей, надо выдумать для них красивую сказку, в которую они верят, дайте какую-то надежду. А уже искусство, поначалу пейзажную графику и батальные исторические сцены начали печатать ближе к XI-XII веках. К этому времени ксилогравюра стала красочнее, выразительнее, технически изощрённее, масштабнее. К этому времени произведения искусства стали доносить не только на бумагу в свитках, но и на интерьерные ширмы седзи. Очень много шедевров ускользающих миров Средневековья дошло до нас именно на таких ширмах. Традиционный японский дом устроен как разборно-сборная конструкция по принципу «коробочка в коробочке». Если летом жарко, убираешь стенки внешней коробочки, ставишь вместо нее ширмы, а сам живешь в коробочке внутренней, обдуваемой ветерком. В зависимости от сезона ты можешь менять пространство в своем доме, как тебе захочется. Все стены двигаются, интерьер может меняться как угодно. И потому большие пейзажи, исторические панорамы, а то и портретные гравюры стали все чаще выполняться в формате раздвижных створок седзи. Когда эти створки полностью закрыты, перед тобой возникает отдельное произведение искусства. В таком виде до нас и дошли многие шедевры средневековой гравюры, для которых в музеях, древних замках или выставочных павильонах создают специальные залы, имитирующие японские комнаты с татами и деревянными потолками. И уже в эпоху Токугава, в более мирный период, с дальнейшим развитием технологии и человеческой мысли в принципе, на подобных картинах начинают появляться надписи, рассказывающие ту или иную историю. И именно эта тенденция – тексты, поясняющие картинку, а вовсе не наоборот, и переросла в такой недопонятый на Западе жанр, как манга, буквально развлекательные картинки. Да что они, идиоты, что ли, все комиксы разглядывают, то и дело восклицают мои старообрядческие друзья-знакомые даже не зная, откуда у этого явления уши растут. Я же вижу во всем этом только позитив. Да, мы привыкли, что в книгах главный текст, но почему это должно быть только так, а не наоборот, никто ответить не может. И тогда я показываю своим сомневающимся, к примеру, мангу «Преступление и наказание» 2017 года. Вот вам старуха-проценщица, вот вам раскольников. Обычно все очень оживляются и надолго зависают в медитации. Или еще пример. Что делать, если вашему балбесу-старшекласснику надо быстро объяснить, что такое капитал Маркса? Вот вам, пожалуйста, бедствующий крестьянин, которому некуда идти, потому что у него поле отобрали. Вот работяга, которого на улицу выкинули. Что надо делать? Маркс говорит вот так. А ты что думаешь? Ну и так далее. Десять минут, и ваш соскучившийся было-балбес уже сам с горящими глазами начнет задавать вопросы, а то и переживать за бесправный рабочий класс. Проглотил? А вот тебе и коммунистический манифест. Вот Маркс в Париже выступил, вот такое сказал, и все. Раз глазами пробежался, и все понятно, беги сдавать свой ЕГЭ, чего зря время терять. Вот так, визуально прежде всего, японцы усваивают и запоминают очень многие вещи. Лично я по специальной манге выучил правила дорожного движения, когда сдавал в Японии на водительские права. Там всем такие мануалы дают, не только иностранцам. Смотри на прорисованные ситуации и принимай решение. крестик ноль, раз-два. Все понятно? Да. Телом запомнил? Да. Но я-то ладно, я знал японский, а рядом со мной пакистанец какой-то сдавал, который вообще японского не учил никогда. Ничего, сдал как миленький. Нарисовано же. Туда едь так, а здесь поворачивай эдак. То есть манга? Это прежде всего во многих ситуациях очень удобно. Понятно, что через примитивную мангу... Ни катарсиса, ни особого сострадания, ни больших эмоций не испытаешь. Но ведь манги, как и книги, бывают очень разного уровня. Взгляните, что делает из искусства манги великий оскароносец Хаяо Миядзаки, от чьих полетов во сне и наяву и рыдает и смеется весь мир. Да сам великий ужасный Тарантино вырос на мангах Тэдзуки Осаму, каждая из картинок которого эмоционально-философская головоломка, над которой можно зависать часами. Кто скажет, что это всего лишь развлечение для детей? А все потому, что визуальное и литературное творчество в Японии очень часто сливалось воедино. Кто знает, может, Александр Сергеевич нарисовал бы побольше иллюстраций к своим стихам, если бы знал, что когда-нибудь его будут читать японцы? Так или иначе, первые 4-5 веков японского книгопечатания были посвящены укреплению государства и религиозной идеологии. Лишь после этого, начиная с XII-XIII веков, японцы начали печатать произведения искусства и пользоваться книгами для эстетического удовольствия. И именно тогда начали печататься и любовные романы, и эпические саги, и приключенческие новеллы с иллюстрациями у Киоэ. А уже этот процесс стимулировал развитие театров Но и Кабуки, в которых также появились свои драмы, трагедии комедии. И только затем, начиная с XVI века, в книжном мире Японии появились учебники, технические справочники, словари, то есть началась фиксация практических знаний. Сравнивать этот процесс с Западом невозможно, прежде всего потому, что в Европе не было столь долгой и глубокой традиции ксилографии. Тот же Гутенберг на своем станке за те же 1450-е, как известно, издал не только печатную Библию и псалтирь на латыни, но и учебник латинской грамматики. Сравнивать же этот процесс с Китаем еще бессмысленнее, хотя бы в силу того, что в разные эпохи Китай являл собой совершенно разные государства, покрывавшие самые разные необъятные территории. Но если рассматривать только японцев, получается, что фиксируют свои технические знания и практические навыки японцы стремились в последнюю очередь. Почему? Однозначно не ответишь. Возможно, потому что технические знания меняются быстрее всех остальных. А с другой стороны, наверное, еще и от того, что практически навыки и умения в Японии веками передавались по наследству лишь самым доверенным лицам. Как известно, профессиональные секреты в семейных династиях переходили от отца к сыну, а традиции своих школ учителя доверяли только особо преданным ученикам. Почему, например, знаменитых японских граверов средневековье все постоянно путают между собой? Сколько художников по фамилии Тагава мы знаем, и можем отличить их по гравюрам одного от другого? Утагава Туюхару, Утагава Туюкуни, Утагава Кунисада, Утагава Садахиды. И еще с десяток Утагав 200 лет подряд, хотя по факту они друг другу даже не дальние родственники. Уверяю вас, среди японцев на такие вопросы ответят только истинные знатоки. Вот и на Западе по-настоящему крепко помнят и отличают от других разве только Хокусая и Китагава Утамару. А все потому, что Хокусай и Китагавой жили не по правилам. Первый был бродягой отшельником, не признававшим школу, а второй – бунтарем, который под конец жизни вообще угодил в тюрьму за неподобающее изображение великого военачальника Тойотоми Хидеоси, того самого, который украл у корейцев медные пластины для печати. Но главное – ни тот, ни другой не создавали собственных школ, не брали себе фамилии учителей и не раздавали своих фамилий ученикам. У остальных были школы, то есть профессиональные цеха со своим фирменным почерком. Поступил ты в школу к великому Тагаве. Молодец. И дальше неважно, как тебя зовут, ты все равно будешь у Тагава. Вот такое отношение к знаниям в эпоху печатной гравюры. Со своими, казалось бы, чисто японскими плюсами и минусами. Но вернемся, собственно, к печатной книге. Что с ней происходит в Японии сегодня? В сегодняшней Японии насчитывается около 40 издательских домов. А по объему производства книг Япония постоянно лидирует, занимает то первое, то второе место в мире. Бумагу они, конечно, уже делают совсем из других материалов. Если в средние века для производства бумаги японцы в основном использовали пеньку, то в 19-20 веках они перешли на хвойный лес. Потому что одно из требований к бумаге, которая должна сохраняться как можно дольше, это невосприимчивость к соли и кислотам. Влажный японский климат обязывает. А именно в смоле хвойных деревьев присутствуют те самые вещества, которые предохраняют бумагу от разрушения. Однако вырубали они этот лес отнюдь не у себя в Японии. За весь XIX век они уничтожили чуть ли не половину такого леса в Корее. А с 1905 по 1945 годы, пока Япония владела южной частью Сахалина, где я позже родился, корпорация отзы Сессии вырубила еще и 30% сахалинских лесов. Жители острова прекрасно знают эту статистику, она там записана большими буквами в Краеведческом музее. Лишь после Второй мировой, когда Япония перешла на мирные рельсы, они начали активно сокращать производство бумаги из натуральной древесины. И хотя совсем избавиться от древесной основы пока не получается, огромные успехи достигнуты в двух направлениях. С одной стороны, за последние полвека японские ученые разработали множество альтернативных, неорганических способов создания бумаги. Согласно их разработкам, оказалось, что прекрасными исходниками для бумажных волокон могут выступать и так называемый пек, который получают из тяжелых углеводородов нефти или графита, и керамика, и стекловолокно. В принципе, бумагу можно получать из любого металла, да и вообще из любого материала, лишь бы он принимал форму волокна. Да, углеродные, графитные, керамические волокна пока еще очень дороги, и даже для производства специальных видов бумаги их применяют не очень широко обычных смешивают с привычными целлюлозными волокнами. Но внедрение этих технологий продолжается неустанно, и доля неорганики в составе обычной бумаги, чем дальше, тем выше. С другой стороны, нация, чрезвычайно зависимая от экологии, давно уже заточила под эту проблему свой быт и организовала безупречную утилизацию бумажных отходов. Так, начиная с 1980-х годов, все жители страны как в городах, так и на селе, выкидывают бумажный мусор только в специальные мусорные контейнеры, рядом с которыми, как правило, устроены еще и специальные секции для выбрасываемых ежедневных газет. Не говоря уже о том, что в этой стране прием целлюлозного вторсырья и превращение его обратно в бумагу – уважаемый и очень прибыльный бизнес с льготным налогообложением. Японский мусорщик – это и выгодно и почетно. Результат налицо. Сегодня, на 2020 год, в России из макулатуры производится менее 1% всей новой бумаги. В развитых европейских странах – до 50%. В Японии же из сырья производит порядка 65% новой бумажной продукции. Так что сегодня вопрос о том, чтобы ради очередного бестселлера вырезать очередные кубометры березок и сосенок, которые дарят нам кислород, перед японцами уже не стоит. Куда актуальнее для них, как, впрочем, и для всего остального мира встает вопрос о том, как приучить массу читателя к книге электронной. Да, жизнь не стоит на месте. Как и у нас, многие давно уже не хранят в своих жилищах прочитанные бумажные книги, а бодро читают любые тексты с экранов своих планшетов и ноутбуков. Казалось бы, при нынешней компьютеризации всего и вся переходить читать на электронку, чего проще. Но тут при взгляде на, казалось бы, до предела рациональных японцев нам вдруг открываются неожиданные нюансы. Ведь японцы не просто поклонники всего деревянного. Как синтаисты они еще и религиозные фанатики живой природы. И хотя бы уже потому относятся к бумажной книге гораздо трепетнее, чем мы. Жившая в одиннадцатом столетии придворная дама Сэйсюнагон в своих блистательных записках у изголовья утверждала, что бумага обладает для нее настоящим терапевтическим эффектом. «Наш бедственный мир мучителен, отвратителен, порой мне не хочется больше жить». Ах, убежать бы далеко-далеко. Но если в такие минуты попадется мне в руки белая красивая бумага, хорошая кисть, белые листы с красивым узором или бумага метинаку, вот я и утешилась. Я уже согласна жить дальше. Перевод Марковой. Вот и сегодня по всей Японии великое множество стариков, которые физически не могут выкинуть старые книги. Их дома под самую крышу заставлены стеллажами с пожелтевшими томиками, которые они собирали всю жизнь. Так что ступить уже некуда. В пригородах японских мегаполисов можно встретить целые улочки, на которых старожилы превращают первые этажи своих хлипких двухэтажек в букинистические лавки, безуспешно пытаясь продавать все это хотя бы за символические гроши. Но выбросить живое богатство в мусор не поднимается старческая рука. Поэтому сакраментальный вопрос наших дней, так победит ли электронная книга бумажную на все сто, пока остается открытым. Битва за японский книжный рынок между бумагой и электронкой продолжается с начала нулевых годов. Такая же затяжная и переменчивая, как войны кланов Тайра и Минамото. Поначалу такие технологические гиганты, как Sony, Panasonic, Toshiba, одна за другой создавали электронные программы-читалки для книг на японском, но продажи всех этих устройств проваливались с треском. Причин тому официально называлось две: Во-первых, эти программы никак не хотели интегрироваться с неяпонскими читалками, уже распространенными в остальном мире. Программное обеспечение Запада было трудно настроить на обработку японских символов. Не говоря уже о том, что литературу японцы привыкли читать вертикальными строками, и горизонтальность западных текстов их никак не устраивало. И во-вторых, процесс переведения бумажных текстов в электронный тормозил японский закон, который до сих пор устроен так, что издательством крайне трудно получить права на публикацию произведений в электронном формате. Обычно они получают право печатать только бумажную версию, а все остальные права сохраняются за самим автором. Как выразился еще в 2012 году Хэммиш Максвелл, английский литературный агент в Токио, японцы не хотят покупать читалки, потому что нет хорошего выбора книг для закачки, а издатели не заинтересованы вкладывать средства в развитие этого направления. О чем тут говорить, если в 2010 году из 1,4 миллионов книг, продававшихся на японском Амазоне, было оцифровано всего 100 тысяч? Эта тупиковая ситуация, впрочем, начала понемногу меняться с 2012 года, когда был разработан новый формат для электронных книг, EPUB 3.0, который позволил отображать японский текст по вертикали. Магазин Amazon разработал свою версию программы Kindle, а их конкурент Rakuten – японскую версию электронного формата Kobo. А уже за ними свой интернет-магазин на японском появился в сервисе Google Play, а компания Apple представила новую версию приложения iBooks для книг на японском. Казалось бы, все это должно было дать мощный толчок популяризации и продажам электронных читалок. Но жизнь казалась сложнее. С 2013 по 2020 в международной статистике iBooks e доля Японии в выпуске электронных книг составляла около 7%. Но если учесть, что больше половины таких изданий приходится на комиксы «Манго», то собственно литература в этом показателе было всего процента 3. А в 2021 году с пришествием коронавируса и введением карантинного режима волна потребления электронки подскочила вверх, аж на 14,3% по сравнению с годом 2020. Но как только пандемия немного утихла, японцы, что удивительно, начали возвращаться к чтению на бумаге. Почему? Вопрос весьма интересный, и ответы на него могут быть разными. Например, Японский институт социальных исследований «Импресс» объясняет это так. Когда спрос на самоограничение ослаб, уставший от карантина потребитель, наряду с возвратом возможности прогулок и реальной деятельности, в том числе, ощутил психологическую потребность в реальных книгах. Интересное мнение, спасибо. Хотя, вполне возможно, собака тут зарыта немного в другом. Скажем в том, что еще за три года до пандемии в 2017 подметил один из лидеров нашей японистики Александр Николаевич Мещеряков, опыт которого мне более чем знаком. Удивительное дело, я ни разу не видел в этой стране человека, который читал бы электронную книгу. Конечно, я знаком не со всеми японцами, но все-таки видно, что в других странах электронная книга получила большее распространение, чем в Японии. И это вовсе не потому, что в Японии такие книги не производятся. Я спрашивал своих японских знакомых, преподавателей, и ученых, читали ли они когда-нибудь электронную книгу, и всегда получал отрицательный ответ. Вопрос «почему» повергал их в глубокие раздумья. Через какое-то время они отвечали. Бумажная книга привычнее и приятнее на ощупь. В общем, предсказывать, кто победит в итоге, по крайней мере в Японии, еще рановато. Эта битва за сердце и карман японского читателя далека от завершения. Пока же побеждает не бумага, но и не электронка. Как показывает японская реальность, главной победительницей на сегодня выступает практика электронной продажи бумажных книг.